Ваймс и сам не знал, почему вдруг сорвался с места. Это было настоящее шестое чувство. Словно бы мозг какой-то задней доли выхватил из эфира предупреждающий сигнал, что вот-вот произойдет нечто очень плохое. И не имея времени на тщательную обработку поступившей информации, просто взял на себя управление спинным мозгом. Забраться на барбекан никто не мог. Эти полуворота полубашню возвели еще в те времена, когда Анкморпорг не относился к атакующим армиям исключительно как к толпе потенциальных клиентов, которые что-нибудь докупят. Частично Барбикан еще использовался, однако в целом он представлял собой шести-семиэтажную гору развалин, соединенных лестницами, на прочность которых не положился бы ни один разумный человек. В ветреные ночи сверху падали целые куски кладки, снабжая наиболее оборотистую часть анкморпоргцев строительным материалом. Барбикан избегали даже горгульи. Смутный гул толпы за спиной прорезали крики. Ваймс не стал оглядываться. чтобы там ни происходило, Марков с этим разберется. Мимо что-то стремительно пролетело. Это что-то очень походило на волка, в число предков которого затесалась длинношерстная клачевская борзая. Одно из тех грационно-воздушных созданий, что состоят сплошь из нюха и летящей по ветру шерсти. Волчица огромными прыжками скрылась внутри барбекана. Когда Ваймс наконец вбежал в полуразрушенные ворота, волчицы нигде не было видно. Однако ее отсутствие не вызывало у него интереса. Из-за куда более неотложного присутствия трупа, распластавшегося на груди каменных глыб. Ваймс всегда говорил, точнее всегда говорил, что всегда говорил, а с начальством не спорят. Иногда маленькая деталь... Самое что ни на есть крошечная деталька, на которую в обычных обстоятельствах никто бы и внимания не обратил, хватает ваши чувства за горло и вопит «Заметь меня!». В воздухе витал острый запах, а в провале между двумя глыбами бледнел зубок гвоздичной луковицы.